Глава 12 Тегин и Элли все дальше уходили от лагеря минаидцев. Волк с каждым шагом все сильнее опирался на девушку. Тело его становилось слабее, раны вновь начали кровоточить. Элли бросила мимолетный взгляд назад, боясь услышать звуки погони, отправленной за ними. В свете яркой луны она увидела черную дорожку — из тонких капелек крови на светлой траве. По окровавленным следам их легко могли обнаружить. Остановившись, Элоида прислонила тигину к стволу дерева, давая парню минутный отдых. Сбросив покров невидимости, Элли полосанула по подолу своего плаща острым ножом. Оторвав длинную полоску ткани, повернулась к магу, который понял ее намерение и вслед за женой стал видимым. Элли принялась перебинтовывать раны мага. Затянув импровизированные бинты как можно туже и убедившись, что кровь больше не капает на землю, Элли вновь подхватила мага под руку, устроившись под его плечом. Миновав небольшую полянку, Элаида вновь остановилась перевести дыхание. Теперь уже и ее силы были на исходе. Увидев в паре метров от них несколько валунов, стражница решила устроить привал. — Волчонок! — прошептала она, подняв голову и глядя на парня. — Давай передохнем немного вон там. Тигин только кивнул. Добравшись до камней, Элли усадила мага спиной к одному из них. Тигин, откинув голову, Уперся затылком в прохладную каменную поверхность. Открыл глаза. Карий взгляд, затуманенный болью, встретился с небесно-голубым. Поморщившись от боли, парень поднял дрожавшую руку. Погладил девушку по щеке. — Ты очень красивая, Элли, — хрипло прошептал маг. Его губ коснулась легкая, немного грустная улыбка. Элли улыбнулась в ответ. Время, отведенное на отдых, девушка решила потратить, рассматривая своего старого нового друга. Волчонка. Черные волосы, доходившие парню до плеч, растрепались. Нос, немного заостренный с горбинкой, щеки с легкой щетиной. Эллида вспомнила, как по ладоням струилось легкое приятное тепло, когда она касалась лица мага, пытаясь привести его в чувство перед побегом. Прядка черных волос упала на лоб мага, прикрывая глаза карие и загадочные. Протянув руку, Элли убрала прядку, увидела, как ее пальцы немного задрожали. Но девушка не одернула руку. Замерев, затаив дыхание, стражница смотрела в карие глаза мага. тигин повернув голову, прикрыл глаза носом он уткнулся в пальцы элли поднял руку превозмогая адскую боль в плече и накрыл ее ладонь сжимая пальцы вдыхая их запах нам нужно двигаться дальше тихо прошептала элоида тигин глубоко вздохнул и понял что двигаться он больше не может все силы иссякли вместе с кровотечением грустно улыбнувшись тигин открыл глаза Сдвинул ладошку жены, поцеловал пальчики. «Элли», — хрипло вдохнул Тигин, — «со мной тебе не по пути». Элаида прищурилась. Немного отстранившись от мага, посмотрела в его лицо, бледное и грустное. Решительный взгляд голубых глаз был обращен на черного волка. «То есть тут ты меня не оставишь» скорее утвердительно, чем вопросительно проговорил маг. Если бы не опасность, запах которой витал в воздухе, Тигин бы обрадовался такой преданности со стороны жены. Решительно кивнув, Элли проверила повязку на груди и плечах мага. Хотела подняться на ноги, но не успела. Ладонь волка скользнула к ее затылку. Пальцы зарылись в короткие черные пряди на затылке. Шумно выдохнув, Тигин притянул девушку к своему лицу и поцеловал. Теплые волны устремились по телу мага, наполняя силами и энергией. В его теле бурлила кровь, мчалась по венам. А Элоида застыла, гадая, что делать. Прикосновение немного шершавых губ ей нравилось. Тепло приятно и волнительно. Прикрыв глаза, стражница несмело провела ладонями по лицу мага, скользнула к затылку. Пальцы непроизвольно сжались в кулаки, путались в длинных черных прядях. Девушка почувствовала, как по ее губам скользнул язык тигинов будто пробуя ее на вкус. Элли от неожиданных, захлевснувшись все ее тело и разум чувств, не смогла сдержать тихий, едва различимый стон. Тигин целовал жену первый раз, словно в последний, клял обстоятельства, из-за которых они оказались на этом самом месте, и радовался безмерно. Каждое прикосновение, несмелое и робкое, к его волосам, лицу, плечам наполняло его тело силами. Он бы ни за что на свете не прекратил поцелуй, если б не нехватка воздуха. Просто понял, еще секунду, и Элли задохнется. Отстранившись от девушки всего на миллиметр, Мак улыбнулся. Илаида, широко распахнув, и без того огромные, словно два голубых озера, глаза смотрела на тигина И не могла ни слова вымолвить. Резкая боль в плечи отрезвила ее. «Ой!» — тихо пискнула Элли. Сдвинув плащ, она увидела, как на ее плече что-то мерцает. Тигин хмыкнул, довольный собой. но ну, теперь теперь-то скрывать уже что-то не имеет смысла». «Что это?» — тихо прошептала Элли, рассматривая неясное очертания рисунка. «Это мое», — улыбнулся маг. Протянув руку, коснулся появившейся татуировки. Под его пальцами рисунок приобрел черный цвет. Волчонок, отделившись от плеча, Элли подпрыгнул, виляя хвостом. Подкравшись к лицу девушки, волчонок принялся лизать ее в щеку, губы, нос, радостно урча и тявкая. Элли тихо рассмеялась, пытаясь увернуться от настойчивого вылизывания щеночка. Ее рука все еще лежала на плече Тегина. Парень чувствовал ее тепло и не собирался отдвигаться ни на сантиметр от жены. Он видел ее улыбающееся лицо, любовался им и понимал, что назад пути нет. Ему придется двигаться вперед. Ради нее, ради ее улыбки, глаз ее тепла. Вздохнув, тикин прикоснулся губами к виску Элли. Она, перестав смеяться, посмотрела на мага. «Дедушка сказал спросить у тебя о татуировках», — сказала Элаида. Тигин хмыкнул. «Значит, он все понял», — пробормотал парень. Опираясь спиной о камень, Тигин начал подниматься на ноги. И Элли торопливо начала ему помогать. «Это долгая история», — решил увильнуть от разговора маг. «Признаться, что он не просто волчонок, а мужчина — одно». А сообщить девушке, что он теперь ее муж, совсем другое. — У нас много времени, — улыбнулась Элли. Она вновь подхватила парня под руку, обняла его за талию и заглянула в его глаза. — У тувронцев свои обычаи, которые зародились еще с появлением магии, — туманно начал рассказывать Сигин. — Маги рождались, при рождении появлялись пророчества для каждого из них. Потом каждый мог менять обличие. «Как ты?» — поинтересовалась девушка. «Да, я могу оборачиваться в волка, кто-то в тигра или барса», — перечислил Тигин, все дальше оттягивая суть разговора. «Угу, я поняла», — кивнула девушка. «А татуировки при «Какая ты нетерпеливая», — вздохнул Тигин притворно. «Я к этому как раз и веду. Значит так». Все зависит от татушек. У меня вот волк, к примеру. Тигин замолчала Элли кивнула. — Я видела красивый, — сказала Элли. — А это девушка кивнула на свое плечо, — почему ко мне перебралось? — Боги, — прошептал Тигин, шумно вздыхая. — Говорю же, мой он. — И? — не поняла девушка. — Твой забирай тогда, что он у меня сидит. — Да потому что ты моя жена вздохнул Тигин и замер, глядя на ее лицо. Девушка минуту смотрела на мага, размышляя, как же так могло получиться? Кивнула своим мыслям. Потом пожала плечами, отчего Тигин непроизвольно поморщился. «Ну, жена так жена», — пробормотала Элли. «Чего же сразу не сказал-то? Я бы хоть умылась, а то в день своей свадьбы чумазая, как черт». «И ты больше ничего не хочешь сказать?» — недоверчиво проговорил Тигин. «Это у меня нервное», — пробормотала Элли. «Я немного позже среагирую как надо. А пока, извините, ваше высочество, только вот такая реакция у меня». Тигин кивнул. Попытался не смеяться, потому что каждое движение приносило ему боль. Но четно. Смех все-таки вырвался из его груди. Парень со стоном уткнулся лбом в макушку жены. Обнял ее обеими руками и стоял так, стараясь хоть бы немного заглушить смех. Элли молчала, просто пока не знала, как реагировать, что думать и как вообще дальше жить. Все как-то раз в одно мгновение изменилось. Она все еще не понимала, в какую сторону хорошо это или плохо. Тигин застыл, вскинул голову, начал осматриваться, Он чувствовал огромную, мощную волну магии. «Исчезни!» — тихо попросил Тигин. Рукой он нащупал ладошку жены, переплел пальцы с ее пальчиками и немного задвинул девушку за свою спину, прикрывая ее от возможной опасности. Огромный барс вышел на тропу, по которой шел Тигин с Салаидой. Следом появились воины маги. Короля не было. Барс сменил обличье «Здравствуй, пап!» — кивнул Тигин. Но не подошел ближе, наоборот, отступил на шаг назад, закрывая жену. Борислав нахмурился. Войны вслед за командиром обернулись в людей. «Живой! Черный волк жив!» — наперебой перешептывались войны. «Здравствуй, сын!» — спокойно проговорил Борислав. Его взгляд был устремлен за плечо Тигина. — Покажи мне ее, — велел генерал. Тигин отрицательно качнул головой. Он не позволит никому, даже отцу, отобрать у него Элли. — Брось, сынок, — примирительно начал говорить Борислав. — Покажи. В ответ Тигин напустил тени, отделяя жену от всего и всех. Они создали прочный защитный кокон вокруг девушки. Элли молчала, оставаясь невидимой, но любопытно выглядывая за плеча своего мага. Воины молча наблюдали за событиями. Никто из них все еще не понимал, что же происходит с Тегином. — Покажи, — велел Барс. тигин наклонился, глядя на отца из-под лобья, и отрицательно качнул головой. — Нет, — твердо сказал он. — Решила слушаться приказа? — вкратчего поинтересовался генерал. Тигин коротко, утвердительно кивнул. Борислав сделал шаг вперед, поднял руки ладонями вверх. Элли, предполагая, что сейчас генерал казнит сына за неповиновение приказу, вскрикнула и торопливо вышла вперед, становясь видимой. — Не трогайте его! — прокричала девушка. — Разве вы не видите, он ранен! В одно мгновение Тигин превратился в волка. Рыча и припадая на передние лапы, маг закрыл Элли с собой, недвусмысленно давая понять, что разорвет каждого, кто тронет его жену. «Господи, хорошо, что мать тебя не видит!» — пробормотал Барс, глядя на окровавленные лапы и шерсть Тигина. Вскинув руку, создал портал. Войнам велел отправляться на свои позиции, а сам, махнув рукой сыну, вошел в портал, ведущий в замок Туврона. «Я просто хотел на невестку посмотреть», — пробормотал Борислав под нос, отмечая, что сын, вернувшись в человеческий облик, опирается на плечи Элли. «А он тут уже трагедию устроил, паникер, блин!» Хмыкнув, Барс подхватил сына, который потратил все силы на то, чтобы обернуться в волка и обратно в человека. Любопытный взгляд генерала скользнул по немного испуганному лицу стражницы, но в целом Борислав был доволен выбором сына и самой судьбы. Оказавшись в просторном холле замка, Барс велел позвать тещу. Юстина, узнав, кто именно и в каком состоянии появился в замке, торопливо собрала все снадобья и заспешила в комнату внука. Придворные и слуги, увидев стражницу и раненого тигина удивлённо переглядывались, недоумевали. А Барс, решив предотвратить все слухи, остановился, прислонив Тегина спиной к стене. — Надеюсь, ты не против, — пробормотал генерал. Подойдя к Элаиде, Барс сдёрнул за край плаща, обнажая плечо девушки. Элоида изумленно смотрела, как волчонок на ее плече зарычал. По лицу Тегина скользнула улыбка. На глазах у Тувронцев татуировка начала увеличиваться, закрывая плечо и переплечье до локтя. Часть рисунка осталась на лопатке. — Мне кажется, нужно пересмотреть закон, — раздался голос Таймира. Элоида испуганно спрятала взгляд от Тувронцев. Тигин протянул к ней руку, молча прося подойти к нему. Она торопливо подбежала к парню и спрятала лицо на его груди. — Красивая, — раздался голос королевы, — только худая. — Быстро разбежались, — прикрикнула Юстина на собравшихся. — Мальчик уже кровью весь истек, а они тут языками чешут. — Моя королева! — Торопливо добавила Юстина, стоя на верхнем пролете лестницы и глядя на Раду. — Я не имела вас в виду? — Я поняла, мам, — весело рассмеялась королева Рада.